Ищес данёссь до лека головы герцога, ищес. "На чём ты он?" удивилась смерели Шарловина. "Ты не догадываешься, Джэрик. Наверное, он потерял нас из виду", предположил Джэрик. "Я специально отстал, чтобы доставить ему удовольствие увидеть инопланетянина первым. В конце концов, это его дичь". "Да ещё какая?" поддахнула Шарловина. Они миновали холмы, нагоняя герцога Квинского. «Его орнитоптер кажется на последнем издыхании», — заметил епископ. «Может, предложим подвезти его?» «Я не думаю, что он поблагодарит нас за это», — ответил Джерик. «Лучше подождем, пока он сам грохнется». Они летели над незнакомым ландшафтом, напоминающим что-то съедобное, и Джерик подумал, что это творение Эдгара Сердного По. «Хм-хм...» Железная орхидея чмокнула губами. Я что-то снова проголодалась. Не отведать ли кусочек? Не сейчас, напомнил ей джерик. Кажется, я снова слышу арфу. Небо вдруг потемнело, и в какой-то мгновение они летели сквозь абсолютную черноту под шум бушующего моря. Наверное, мы недалеко от башни Вертера. предположила миледи Шарлотина, поглаживая свои многочисленные груди. И верно, когда небо осветила молния, открыв взору кипящие чёрные облака, там виднелся вёртерский в милю высотой монумент его мрачному эго. Вот те скалы, показала нам основание башни миледи Шарлотина, где мы нашли его тело, разбитое в дрябизге. Ряками мы собирали кусочки, чтобы лорд Джэгет воскресил его. Джэрик вспомнил сладкое мускатное око. Если она действительно упала в пропасть, нужно поспешить с её оживлением. Снова засияло солнце, и земля зазеленела внизу. Это Токио, 1901 год. Графа Карболика закричала железная орхидея. "Какие красивые краски! Репродукции подлинных морских раковин", пробормотал знающий епископ Тауэр. Ландонии упускавшая из поля зрения орнитоптер Герцога внезапно повернула в сторону и направилась к земле. "Он внизу", указал епископ Тауэр, "около того леса, вон там".